Владимир Месаедов. Ведьмак 23 века. Книга четвёртая. Сибирский вояж. Пролог. В густом и почти непролазанном хвойном лесу, где, несмотря на плюсовую температуру воздуха, снега всё ещё лежало человеку по колено, а во врагах и того больше, раздавалась громкая озлобленная ругань. «Сибирь, ешь твою медь! Заповедный край, чтобы ему пусто было! Девственная пуща, черт ее дерья!» Продирающийся через плетение колючих ветвей, сугробы и кустарник, худой, как щепка мужчина, явно был одет не по погоде. И не по последней французской моде тоже. Содранная с деревьев кора, обернутая вокруг торса и конечностей в несколько слоев на манер бинтов, явно не могла спасти от свежего холодного ветра. Да и кривоватые лыжи, грубо вырубленные из цельных поленьев, вряд ли могли сравниться с нормальными сапогами. Нет, имелась у данного субъекта и более нормальная одежда, вернее, ее жалкие остатки. Какие-то рваные тряпки, более подходящие огородному пугалу, чем путешественнику, были поддеты на манер нижнего белья. Но даже совместно эти два края несомнительных теплоизолятора со своей задачей явно не справлялись. Впрочем... По крайней мере, правая нога у него на фоне всего остального тела мёрзла не слишком сильно. Просто потому, что чуть ниже коленки начинался искусно имитирующий настоящую конечность деревянный протез. И этим списком увечий мужчина не ограничивался. Лицо его оказалось обезображено старыми ожогами, помимо прочего, зацепившими ей глаз, сейчас скрытой чёрной повязкой. Ну и где... «Где здешнее зверьё, о котором слава идёт по всему свету? Волки, лисы, рыси, лоси, зубры, туры, медведи, зайцы? Магические чудовища на худой конец!» Тяжело дышащий человек остановился, устало привалившись к стволу какого-то хвойного дерева и выпустил рукоятку странной конструкции, которую он за собой тащил. Или, скорее, вёл на поводу. Сделанный из невероятно длинных и толстых позвонков каркас был словно облит расплавленным металлом, застывшим весьма неоднородно, но все же скрепившим кости, а к нему в передней части приделаны некие механизмы и две почти человеческого вида руки, самостоятельно подтягивающие себя вперед. В задней части странной конструкции виднелось большое обугленное пятно. Поверх необычные волокуши лежали оставшиеся неудел деталей неведомого аппарата, среди которых валялась и весящая килограмм тридцать стальная голова с искусно отлитыми чертами усатого мужского лица, а также десятки острых зубов длиной от локтя до полутора метров и толщиной с человеческое бедро. Мужчина внимательно изучил ветки дерева, под которым стоял, и остался доволен результатом. Что именно он видел, ему оставалось невдомёк, поскольку ботанику никогда не считал достойной своего внимания наукой. Может, то была сосна, может, кедр, а может, и вообще ёлка. Путешественнику, если честно, различия между хвойными были практически безразличны. Лишь бы они хорошо горели, и на них имелись шишки, которые можно расшелушить подрагивающими окоченевшими пальцами. Левая рука. сжимающая короткий исцарапанный жезл из тёмно-зелёного камня, сделала небольшой взмах. И тут же дерево содрогнулось от мощнейшего удара, протестующе заскрипело, а вниз посыпались так нужные сейчас мужчине дары леса вперемешку с иголками. Маги, народ живучий, не спорю. Но после прыжка с парашютом без самого парашюта мне пришлось плохо. Ну ещё бы. километров с четырёх брякнуться, когда толком не умеешь летать. Счастье ещё, что пришлось регенерировать себе лишь четыре сломанных ребра, залечить кучу менее серьёзных переломов, а также бесчётное количество ссадин и синяков, образовавшихся вследствие пролёта через крону леса прямо в сугроб. Но в моём исполнении долбаная магия не может просто так отменить закон о сохранении энергии. Ничто не берётся из ниоткуда, доказательством являются ушедшие в ноль жировые запасы. устало продолжал сетовать на жизнь путешественник, под взглядом которого пригодный в пищу продукт самостоятельно очищался от излишнего мусора. Жалкая горстка ядрышек исчезла на зубах быстрее, чем деньги, составленные коррумпированным чиновникам бюджетной программы. «Мне нужно мясо». Ну или иной какой источник протеинов. А за три долбаных дня на глаза ни один нормальный зверь так и не попался. И ненормальный тоже. Чуют они, что ли, что я готов сожрать любого магического мутанта и даже некоторую нежить, наверное, не постесняюсь переработать на холодец. Блин, еще немного и начну охотиться на белок с фаерболами. Чуть-чуть переведя дух, мужчина продолжил путешествие. А время от времени он посматривал вверх, чтобы попытаться найти в просветах между ветвями солнца. Двигаться путешественник старался строго на восток, поскольку где-то в том направлении располагалось море. А там, рано или поздно, можно будет наткнуться на деревню рыбаков, дорогу или просто проплывающий вдоль берега корабль. И уж они-то помогут ему добраться домой. Постепенно стало темнеть и холодать, но недостаток освещения не стал помехой человеку. Он просто сломал несколько веток с ближайшего поваленного на землю, а потому сухого, дерева, сложил их в ту часть волокуши где на железе виднелось большое обугленное пятно, и поджег растопку взглядом. Получившийся костерок помогал бороться с мраком, а нагревающиеся в огне деталей неведомых механизмов стали на некоторое время прятаться куда-то в недро одеяния из коры, где согревали озябшее тело. Хорошо еще, что я по одной из двух своих основных специализаций целитель, а по другой големостроитель. Иначе как пить дать загнулся в том сугробе, куда брякнулся. Ну или не смог бы ничего сделать с теми остатками вылетевшего за борт автоматрона, на которые наткнулся в паре сотен метров от себя. Магический робот, пусть даже сломанный, это же целая залежь ценных деталей, пригодных в качестве инструментов. Да и зубы сибирского трехголового дракона, на скелет которого я чуть не приземлился, бросать было бы жалко. Все же они минимум по 10 золотых за штуку идут. Вновь заговорил мужчина сам собой через некоторое время. Подготовиться бы нормально, справить себе одежду и шкур, наловить и накопить дичи, переделать мою тележку в шагающую технику, на которой можно с комфортом ехать. Но время. Это чертово время. Не выберусь к цивилизации быстрее, чем за месяц. Стоящая на шее печать голову-то мне возьмет и оторвет. Теперь ты в армии Российской империи. У-у-у. Теперь ты в армии. У-у-у. Словно в ответ на его завывание имеющие лишь отдалённое отношение к вокалу, где-то далеко затянули свою песнь «Волки». Однако человек на этот концерт особого внимания не обратил, продолжив упрямо шагать вперёд. Он уже привык, что обычные хищники твёрдо уяснили себе своё место в пищевой пирамиде и к вооружённым людям или магическим тварям приближаться без очень сильной необходимости не рисковали. Снимут с серого леса шкуру или просто сожрут, разница для самого зверя окажется крайне невелика. А путешественник объединял в себе сразу оба настораживающих их качества, поскольку на его поясе висел револьвер, да и волшебство животное каким-то образом чуяли немногим хуже дыма. С отведенных в сторону веток за шиворот путешественнику ухнуло не меньше килограмма задержавшегося на хвои снега, что, понятное дело, не улучшило ему настроение. «Проклятый мир! долбаная магократия и трижды долбанные колдуны-аристократы, которые простого человека и слабосилков, вроде меня, из-за людей-то не считают! Ничего в нем нет хорошего, кроме Анжелы и нашего будущего ребенка!» Бормотал путешественник, продираясь через холодный ночной лес. «Даже свое волшебство, пожалуй, сменял бы на соблюдение прав человека, стабильную работу без необходимости ежедневно рисковать собственной шкурой» и безлимитный интернет. Да, чародеи живут долго, самые сильные даже вечно, но ты тут попробуй хотя бы до первых седых волос дотяни. Мне еще только-только двадцать, -только а успел уже и на мировой войне побывать, и в польском плену, и в оккупированном вампирами Шанхай вместе с остальным наемным контингентом. Громкие жалобы на жизнь прервало обнаружение крайне необычных следов. Казалось, кто-то, шагающий на двух здоровенных птичьих лапах, протащил по сугробам толстое бревно. Или свисающее до самого снега туловище. А может быть и хвост. У драконов вроде четыре ноги. А динозавры в этих лесах не водятся. Наверное. А задачина пробормотал путешественник, а потом уверенно направился за монстром, который просто обязан был оказаться вкусным и питательным. Пусть даже и достаточно большим, чтобы и самому попытаться перекусить голодным охотником. Но в крайнем случае назову новый вид в честь себя. Олега Завр. Красиво. Правда ведь? Фамилию лучше не использовать. Во-первых, Коробейников это не очень-то звучно. А во-вторых, все равно она не моя, а того вот чернокнижника-недоучки, что со своим тезкой душами обменяться решил. С ночных небес начал падать мягкий снежок. Возможно, последний в этом году. А может и нет. Сибирь же. И пробирающийся по лесу человек имел смутное подозрение, что его выбросили за борт летучего корабля отнюдь не в самой теплой ее части».